Глава 14 Кровь на лице Лайла! Раздается голос Кирана, и я оборачиваюсь. Прошло несколько дней, в течение которых я почти не видела его. Мы встретились всего пару раз, и в обоих случаях чуть не столкнулись лбами. Он не требовал от меня присутствия, и все свободное время я проводила, сидя на балконе. Или нежесть в мягкой кровати? Да. Керан скользит взглядом по декольте моего красивого голубого платья, которое утром меня уговорило примерить Лили. По моим ногам, а потом смотрит в лицо. «Ты выглядишь прелестно». У меня на щеках проступает предательский румянец, и я благодарю его. Решив, что на этом разговор окончен, я уже собираюсь уйти, Как вдруг Керан снова обращается ко мне. «Что думаешь насчет прогулки по городу? Сейчас в столице проходит ежегодная ярмарка». «Ярмарка?» «Я вспоминаю прошлогоднее гуляние, которое мне пришлось пропустить из-за кардинала». «С радостью?» «Вырывается у меня прежде, чем я успеваю все обдумать». «Отлично. Тогда жду тебя через полчаса в коридоре». На губах Кирана появляется мягкая улыбка. Я поговорю с Дареем и отправимся в город. После его ухода я зову Лили, присутствие которой стало для меня уже привычным. Она всегда составляла мне компанию по вечерам. А вот дни я предпочитала проводить в одиночестве, просто слоняясь по покоям и не покидая их. Выслушав меня, Лили тут же начинает помогать мне переодеваться. Сегодня на улице прохладно, и она предлагает надеть одно из платьев с теплой накидкой. Собравшись, я выхожу из покоев. Киран ждет меня у дверей, отдавая распоряжение слуге. Когда тот удаляется, Киран предлагает мне руку. Я цепляюсь за его локоть, и мы спускаемся по лестнице. При свете дня дворцовые коридоры кажутся мне не такими мрачными, как в ночь бала, когда везде горели свечи, лишь удлиняющие страшные тени. Мы выходим из парадных дверей на улицу, где нас уже поджидает карета с кучером. Поездка проходит в молчании. Я украдкой наблюдаю за Кираном, пока он смотрит в окно, за которым проносятся кусты и олеют розы. Сегодня он выглядит иначе. Круги под глазами исчезли, радужки как будто стали ярче, а кожа светлее. Я решаю не задумываться о неожиданных изменениях в герцоге и тоже перевожу взгляд на окно. Дворцовый сад располагается на месте оборонительных стен замка. После того, как его перестроили под вкусы императора, и он стал напоминать дворец, Дарей отдал распоряжение разбить на частично сохраненных руинах сад, добрую половину которого засадили розами и облагородили фонтанами. Когда смотрю на него с балкона, то во мне пробуждаются смешанные эмоции. С одной стороны, я очень люблю цветы. С другой, алые розы ассоциируются у меня с кровью, а фонтаны — с водой, в которой меня пытались утопить лезвия. Вскоре карета останавливается на мощенной улочке в центре города, неподалеку от украшенной улицы, где ежегодно проходит ярмарка. В приоткрытое окно проникают невероятные запахи сластей, и булочек. Киран галантно подает руку, помогая мне покинуть карету. Я осматриваю знакомую улицу, по которой не раз спешила к храму пяти, и мое сердце сжимается в странном нехорошем предчувствии. Знаешь, тебе не обязательно целыми днями сидеть в заперти, говорит Киран, возвращая меня в реальность, и поправляет выбившийся из моей копны волос Локон. Ты можешь гулять по коридорам и саду, или выбираться в город в сопровождении Джона или Лили. «Знаю», — отвечаю я. Керан внимательно изучает безэмоциональное выражение моего лица. Я стараюсь держаться статно, как и подобает знатной невесте герцога, но в душе просто трушу, и таким образом скрываю все свои страхи. Я не хочу, чтобы он узнал истинную причину моего затворничества. А с его проницательностью он обязательно догадается. Поэтому я отвечаю на его вопросы как можно короче. «Значит, не желаешь покидать комнаты?» «Возможно», — уклончиво говорю я, поправляя накидку на плечах. «На самом деле, я не могу пересилить себя и заставить пройтись по дворцовым коридорам». В покоях герцога я нашла безопасный уголок, и теперь мне трудно выйти из этой зоны комфорта. С каждой минутой, что я провожу за его пределами, мне все больше начинает казаться, что за мной следят. Только кинжал в перевязи на бедре придает мне немного уверенности. Я боюсь, что за мной придут, что меня выследят и убьют. Согласившись на прогулку с Кираном, я поступила невероятно глупо. Теперь лезвия узнают, с кем и где я скрываюсь. Они-то помнят. Они все узнают, если уже ничего не выяснили. «Что с тобой, Лайла?» — спрашивает Киран, заглядывая в мои глаза. «Мне требуется вся моя выдержка, чтобы собраться с духом и не показать внутреннее беспокойство. Тебя кто-то обидел? Лили что-то сказала тебе? Или тогда вечером я был с тобой?» Все хорошо, Киран, правда?» Улыбаюсь я и цепляюсь за его локоть. Пойдем на ярмарку». Мы шагаем по узкой мощёной улочке, которая ведет нас к месту гуляния, постепенно погружая в болтовню прохожих и льющуюся отовсюду музыку. Ступив на весеннюю улицу, тут же попадаем в самую пучину праздника. Печальные мысли тут же покидают мою голову, стоит только увидеть счастье на лицах прохожих и изобилие сладостей. У меня были схожие чувства от окружающей атмосферы, когда я впервые оказалась на ярмарке два года назад. Везде, куда ни глянь, хохочут и снуют между прилавками дети, в ларьках пытаются сбить деревянные игрушки, а народ развлекают забавные шуты. Забыв про кирана, я направляюсь к ларьку, где в деревянных резных домиках сидят кролики с розовыми носами и глазами-пуговками. Глажу одного из них, по-детски улыбаясь, а потом замечаю мужчину в пёстрых одеждах, который созывает народ на представление. Прохожу в конец улицы, где уже сколочен помост, и ожидают артистов, а затем занимаю довольно неплохое место, чтобы все было видно. Спустя некоторое время рядом со мной садится Киран, держащий в руках По две палочки с обсыпанными пудрой шариками лекко. На каждой из них по пять шариков белого, розового, желтого, зеленого и темно синего цветов. Эти шарики — местная сладость. Внутри них спрятан орешек в шоколаде, привезённом с островов, который покрыт воздушным суфле и посыпан сахарной пудрой. Керан протягивает мне одну палочку и говорит. Полагаю, любое представление становится лучше с десертом. Я восторженно смотрю на него, не веря в то, что он дает сладость мне. Это мне? Конечно. Держи. Я аккуратно забираю палочку из его рук, но немного пудры все равно осыпается на мое платье. Я боялся не угадать со вкусом, и поэтому взял разное. Спасибо. Кажется, на мои глаза навернулись слезы. «Не угадал? Нет-нет, что ты! Просто я никогда их не пробовала». «Правда?» — искренне удивляется Керан. «Я полагал, что каждый житель столицы хоть раз пробовал эту сладость». «Я не местная. Забыл?» — понижаю голос до шепота, хотя в шумной толпе и так ничего не слышно. «Мне все в новинку. Кроме того, у меня никогда не было денег на подобные излишества». Хотя я часто останавливалась напротив магазинчика со сластями и размышляла о том, какие из них попробовала бы, будь у меня в кармане побольше монет. В столице шоколад стоит баснословных денег, поэтому у бедняков выбор невелик — леденец, или на палочке, или в коробочке. Даже за это придется выложить немало золотых. Я кусаю один из шариков и прикрываю глаза от наслаждения. На вкус... Лека кажется еще более невероятным, чем я себе представляла. Прямо сейчас осуществилось одно из моих маленьких желаний, и за это я была бесконечно благодарна герцогу. «Розовые мои любимые», — неожиданно подмечает Киран, наблюдая, как я пробую на вкус шарик этого цвета. «Что?» — вопросительно спрашивает он, увидев мои округлившиеся глаза. Если ты думала, что я люблю темные, потому что они на вид, как моя черная душа, то ты ошибалась. Нет, я просто удивлена, что ты не взял палочку, только с розовыми лекка. Как, по-твоему, в глазах народа будет выглядеть кровавый герцог, покупающий себе розовые лекка? Шепчет мне на ухо Киран, обдавая горячим дыханием мою шею. Ты мог сделать вид, что покупаешь их для своей невесты, Хихикаю я, неожиданно почувствовав небывалую легкость. На сцену выходят артисты в ярких нарядах, и мы прерываем наш разговор, обращая все внимание на спектакль, который рассказывает легенду о том, как в наш мир пришли пятеро. Оратор за помостом начинает вещать про великую бурю, после которой из шторма стал огромный континент и острова, образовав Саяру. И в этот же момент в руках артистов длинный лоскут синей ткани превращается в бушующее море. Затем вместе с лоскутом желтой ткани, знаменующей восхождение солнца, на сцену выходят пятеро мужчин, по легенде ставшими первыми пятью. Артисты, скрытые под капюшонами и алыми мантиями, пугают маленьких детишек возле сцены. Солнце проходит дневной путь, и садится, погружая мир в ночь. На сцене вновь разворачивается синее полотно, и появляется шестая. На ней свободное черное платье, ее белые волосы собраны в косу, а на лице — трагичное выражение. Оратор продолжает. «Пять солнечных братьев и их сестра Ночь — те, кто подарили жизнь Саяре. Вслед за ними появились люди, Они начали молиться и просить благосклонности шести, ведь у тех имелись дары, недосягаемые для простого люда. Пять братьев, связанных с солнцем, оказали благосклонность избранным и самым достойным из людей, наделив их частичкой своего дара. Таких людей прозвали одаренными, отмеченными самими пятью. Тем временем, Пятеро на сцене одаривают простолюдинов, касаясь их лбов, священными словами, а после откидывают капюшоны, чтобы зрители увидели их красивые мужские лица с золотыми коронами на головах. Шестая тоже поделилась своим даром. Под звуки голоса оратора шестая протягивает яблоко человеку и тут забирает его, исчезая за синим полотном. Вот только ее избранные пустили свой дар не во благо, а во зло. Под покровом ночи они начали совершать преступления, сея хаос и принося страдания. Поэтому пятеро приказали сестре отобрать свой дар в обмен на прощение. На сцене пятеро бегут за шестой, но та со слезами на глазах спотыкается и падает в объятия мужчины. Не ведала богиня ночи, что забрать дар можно лишь убив одаренного. Шестая не желала проливать кровь, да и влюбилась она в одного из них, и просто не могла допустить его смерти. У края помоста шестая горько плачет на руках возлюбленного, пока вокруг нее стенают погибающие одаренные ночи, а пятеро молятся за благоразумие сестры. Братья ее прознали что из-за чувств шестой ритуал возлюбленного прошел иначе, и он получил совершенно другую способность, хотя раньше дар оставался неизменным. Пятеро братьев на сцене вскидывают руки к небу, понимая, что Лейла совершила непоправимое, отказалась убивать своего возлюбленного, последнего носителя дара ночи. Опасаясь преследования, она скрывает их обоих от глаз и сил братьев и исчезает в темноте. В тот момент актеры накидывают расшитые звездами темное покрывало на богиню ночи и ее любимого, и те исчезают со сцены. Между тем, оратор подводит мораль представления. Но ее наследие и червоточина, появившиеся в мире, остались. Люди продолжают нести зло под покровом ночи, а пятеро — уже ничего не могут сделать. С тех пор они тщательно отбирают тех, кто достоин ритуала, чтобы не допустить повторения. А шестую навсегда изгнали из пантеона пяти. Ей не молятся, ее не просят. Она причина всего зла в Саяре и достойна лишь порицания. Так странно, но я сочувствовала богине, ведь она просто хотела создать семью с одаренным мужчиной. Братья не дали ей право на счастье и обрекли на вечное скитания, а сами за всю жизнь даже ни разу не любили. Спектакль продолжается, повествуя о благих делах пяти. Прежде чем они простились с народом и отправились на покой. Теперь пятеро покоятся в саркофагах, погрузившись в вечный сон, пока снова не понадобится миру. А ночь так и осталась ночью, которая накрывает наш мир в определенный час звездным покрывалом. Напоследок пятеро предупреждают не совершать ночью никаких деяний, ведь все может обернуться бедой. Представление заканчивается... Раздаются аплодисменты, и только в этот момент я понимаю, что не доела шарики легко. Настолько была увлечена игрой артистов на сцене. Я бросаю взгляд на Кирана, и он улыбается мне уголками губ, пока я быстро доедаю сладость. Когда мы отходим от помоста, и я направляюсь к ларьку с красивыми деревянными игрушками, Киран спрашивает. Понравилось представление? Да, хотя... М -м. Лейла ведь просто хотела счастья. Вырывается у меня, и я замолкаю, осознав, что сказала, не подумав. Киран и ухом не ведет, неожиданно соглашаясь со мной. Ее просто не поняли. Вглядываясь в его глаза, я понимаю, что он не кривит душой. Вдруг вспоминаю природу его дара, и у меня закрадывается сомнение. Киран неожиданно обращает внимание на одну из деревянных птичек. Похож на моего перышка. Я думаю о конюке, которого видела в ночь нашего первого разговора в его спальне. И у меня в голове почему-то возникают деревянные поделки моего приемного отца. Он делал их намного талантливее, чем торговец этой лавки. Пойдем, говорю Кирану и отхожу от прилавка, чтобы печальные мысли об отце вновь не завладели моим сознанием. Кажется, погода начинает портиться. Поднимаю голову и вижу темные тучи, которые ветер гонит с севера столицы. Еще есть время», — успокаивает меня Киран. «Лайла, подожди здесь секунду». Он отходит к ларьку с явным намерением купить яблоки в карамеле, а я, улыбаясь, вновь осматриваю улицу. Даже приближающийся дождь не смущает и не отпугивает горожан от гуляний. Я перевожу взгляд на Кирана и отмечаю, что хитрая Лили подобрала мне платье в тон его камзола. В какой-то момент чувствую легкое касание к своему платью возле небольшого скрытого кармашка, но, обернувшись, ничего не вижу. Киран возвращается с яблоками, и мы продолжаем прогулку. Покидаем весеннюю улицу и оказываемся в небольшом переулке. Там находится открытая лавка с ювелирными изделиями, что весьма кстати, потому что с неба падают первые капли дождя. Мы забегаем внутрь и начинаем неожиданно смеяться. Правда, нашу непринужденную атмосферу тут же развеивает хозяин магазина. Он приветствует Кирана, и герцог вновь становится серьезным. Я ощущаю укол печали. Мне понравилось проводить с ним время. И я надеялась узнать его получше, учитывая, что мы все таки теперь живем под одной крышей. Керан жестом предлагает мне пройти внутрь, а не стоять у входа. «Ваша дама желает что-то присмотреть, вашу светлость?» — спрашивает старик, поправляя очки. «Возьму...» — начинаю я, но Керан прерывает меня. «Разумеется, господин Лирва. Моя дама хочет себе новое ожерелье или серьги, или кольцо, а может, все сразу». Я озадаченно смотрю на Кирана, но позволяю ему подвести меня к прилавку. Хозяин кивает и начинает доставать шкатулки из шкафов. «Всё к вашим услугам, госпожа». Прежде чем посмотреть на предложенные мне украшения, я цепляюсь взглядом Закулон на витрине, и мое сердце предательски сжимается. Он так похож на отцовский, который был у меня в детстве, Еще до смерти моих родителей. Мотнув головой, я беру в руки предложенное колье с рубинами, но тут же откладываю. Оно напоминает мне о Барбаре, и я даже держать его в своих руках не хочу, не то что носить. Лайла, мы возьмем все, что тебе приглянется приободряет меня Керан, увидев, что я застыла, как изваяние. Как насчет этого колье? Господин Лирва тут же протягивает мне колье, инкрустированное россыпью бриллиантов и сапфиров, и я невольно любуюсь точенными и восхитительными гранями драгоценных камней. Колье легкое, но при этом очень элегантное. Мы берем его. Керан кивает на него и серги, что идут комплектом. Керан. Я оборачиваюсь и, встретившись с ним взглядом, понижаю голос до шепота, пока хозяин пакует украшения в обитую бархатом шкатулку. «Это не обязательно. У моей невесты должно быть только самое лучшее», говорит он и протягивает мне коробку с украшениями. Я отхожу к стене, чтобы осмотреть картины, украшающие магазин, пока Керан о чем то беседует с хозяином. К тому времени, когда мы выходим из магазина, дождь лишь немного моросит. Мы идем вниз по улице, где Керан ловит карету, и только забравшись внутрь, я понимаю, насколько на улице похолодало. Я кутаюсь в накидку и раскрываю шкатулку, чтобы еще раз посмотреть на колье. Через три месяца я верну его, как и серьги. — говорю Керану. — Не стоит. Это твое приданное. — Что? — спрашиваю я. — Ты же моя невеста, а у невесты должно быть приданное. Я не понимаю многих его слов, но не решаюсь задавать вопросы, чтобы не выставить себя полной дурой. Внезапно Киран протягивает мне бархатный мешочек. Когда я с удивлением принимаю его, наши руки соприкасаются посылая по моему телу волну жара. Непослушными пальцами рушнуровываю его, и мне на ладони выскальзывает кулон, на который я обратила внимание в магазине. «Ты... но зачем?» Ошарашенно выдыхаю я, не в силах сдержать обуявшей меня радости. «Я видел, как ты смотрела на него и купил». «Спасибо. Я шмыгаю носом?» радуясь этому подарку больше, чем красивому колье. «Он тебе что-то напомнил, да?» — мягко уточняет он. «Мой, когда-то давно, в детстве, отец подарил мне похожий, но тот был выполнен в форме амулета». «Понятно. Рад, что смог тебя порадовать». В порыве чувств, неожиданно для самой себя, я целую Кирана в щеку потом резко отворачиваюсь к окну, заливаясь краской и зная, что на губах герцога играет улыбка. «Кстати», — говорит Керан, и я, не выдержав, снова поворачиваюсь к нему и встречаюсь с сапфировыми глазами. «У тебя есть какие-нибудь увлечения? Может быть, нужно приобрести принадлежности, чтобы в течение этих месяцев ты могла заниматься любимым делом?» «Увлечения?» Я застываю, задумавшись над его вопросом, под звук копыт лошадей, звонко стучащих по мощенной камнем дороге и увозящих нас во дворец. Кажется, единственным моим увлечением в жизни было следить и подслушивать за людьми. И больше ничего стоящего на ум не приходит. «А чем любишь заниматься ты?» — решаю увильнуть от вопроса, но Киран раскусывает мою стратегию, разбивая ее в пух и прах. «Нет, Лайла, так не пойдет. Давай договоримся. Если хочешь сыграть в игру вопросы и ответы, то сначала ответь на мой, а потом сможешь задать свой». «Что ж, логично, он прав». «Мне нравится тренироваться и совершенствовать навыки боя», наконец отвечаю я, когда за окном уже начинают маячить кусты дворцового сада. «Люблю это чувство, когда могу за себя постоять. Теперь твой черёд». Мне тоже нравятся тренировки, особенно фехтование на мечах. А вообще я люблю читать конные прогулки и... «Розовые лекка», — хмыкаю я. В ответ на мою внезапную дерзость в глазах Кирана загораются озорные огоньки. Это скорее к вопросу о том, что я предпочитаю из сладкого, Лайла. Но, отвечая на твой вопрос до конца, скажу. Мне нравятся тренировки не только в зале но и в постели. Уловив смысл его слов, я тяжело сглатываю и отвожу глаза. Акеран улыбается, словно довольный кот. «Ясно, но ты явно отдаешь предпочтение тем, что проходит в зале», — выпаливаю я, вспомнив кубики пресса на его торсе. «Но они не нравятся мне так сильно». «Что ж, желаю тебе найти хорошую...» партнершу для тренировок в спальне. Бурчуя, ощущая странный укол ревности. Лайла ты забавная, тихо смеется он. От нашего разговора мне становится неуютно в карете. и я начинаю мечтать, как бы поскорее выбраться отсюда. Вот только кучер, словно издеваясь, везет нас ко дворцу медленнее, чем хотелось бы. Когда карета наконец-то останавливается и я хватаюсь за ручку дверцы, Киран говорит, «Я тут подумал, надеюсь, не о том, чтобы предложить мне роль партнерши в тренировке, потому что о таком мы не договаривались». «Лайла», — хмыкает Киран, «тебя никто ни к чему не принуждает. А я хотел лишь предложить тебе в следующий раз сходить в столичный театр». «Вот в следующий раз и подумаю». Только я выскальзываю из кареты, как из кармана моего платья вылетает записка. Я ловлю ее на лету и осторожно разворачиваю, вчитываясь в текст. Забыла о нас, а мы не забыли. Начатое принято доводить до конца, даже если ты решила выйти из игры. Кстати, забавное платье тебе не идет. Даже без подписи понятно, кто отправитель. На листе виднеется оттиск в виде небольшого кинжала. Ноги подкосились сами собой. Но сильные руки тут же подхватывают меня за талию, не давая упасть. Я хочу спрятать записку от Кирана, но не успеваю. Он свободной рукой выхватывает записку. Вижу, как с каждым прочитанным словом мрачнеет его лицо. Это они подложили. Его вкрадчивый тон пугает меня. Я просто киваю, не в силах выдавить из себя ни слова. Когда Керан подносит к носу записку и нюхает ее. Я замечаю небольшую капельку крови, оставшуюся на бумаге. Мне не придется называть имен тех, кто это написал. Ищейка сам все понял. Он вновь переводит взгляд сапфировых глаз на меня, и я вижу плескающую в них ярость. Не надо! шепчу одними губами, понимая, что теперь ему известно, где искать моих врагов. Тех, кто нанес мне рану, из-за которой я едва не умерла. В какой-то момент я словно начинаю видеть мир глазами Кирана, смотрю на саму себя, на свое перепуганное лицо и полные страха глаза. Потом также внезапно зрение проясняется, и я снова вижу Кирана. Он тем временем мнёт записку и, явно понимая, что самостоятельно до покоев я не дойду, подхватывает меня на руки. Я взвизгиваю и обхватываю его плечи руками, плотно прижимаясь к нему. «Что ты делаешь?» — пищу я, когда он несет меня во дворец. Киран не обращает внимания на мои протесты и продолжает идти, останавливается сначала для того, чтобы открыть двери, а после уложить меня на кровать в моей спальне. «Помнишь, я спрашивал, кто это с тобой сделал?» Каким-то не своим голосом говорит он, глядя на меня немигающим взором. Тебе стоило сразу назвать имена. До того, как они начали угрожать. Киран, нет, не надо! Я прошу помиловать их, сама не понимая зачем. Исползаю с кровати вместе с покрывалом. Киран останавливается в дверях и оборачивается. Что ты с ними сделаешь? Мой голос не громче шепота, но он прекрасно слышит каждое мое слово. Убью. Только тогда они больше не причинят тебе вреда. «Киран!» — вновь окликаю его, но он уже покидает комнату, оставляя меня одну. После его ухода я не нахожу себе места. Как никто, знаю, на что способны члены лезвий. Но также понимаю и то, что может сделать Киран, но... Но что, если их будет несколько против его одного? «Как тогда Керан может победить их?» «А что, если его ранят?» «С каких это пор я начала волноваться о герцоге?» Начинаю вышагивать по комнате взад-вперед, сжимая в руке подаренный кулон, а затем бросаю взгляды на шкатулку, стоящую на комоде. Сажусь на стул напротив туалетного столика и откидываю волосы с шеи, чтобы застегнуть кулон. Коснувшись его пальцами, Задумываюсь о значении странных узоров. Но ничто не может победить тревогу за Кирана. Он не должен рисковать из-за меня. Чем только я зацепила Кирана, что он теперь решает мои проблемы. В комнате я провожу час. То встаю и меряю шагами спальню, то просто сижу на кровати. Но Лили не приходит, а Керан так и не возвращается. Устав ждать, иду в гостиную и начинаю перебирать книги. Многие из них я давно уже изучила, но не поняла ни строчки, только полистала и посмотрела картинки. Нет, я умела читать, хоть и медленно. Меня обучали грамоте и в сельской школе, и в братстве. Но книги в библиотеке герцога были написаны на неизвестном мне языке. Выбрав среди множества книг одну на общем языке, я погружаюсь в чтение истории Ладаргана, пытаясь за сложными словами и конструкциями вычленить суть написанного. Когда дохожу до легенды о пяти, я грустно улыбаюсь и вспоминаю сегодняшний день и представление на ярмарке. А ведь все так хорошо начиналось! Услышав странный шорох, я поднимаю голову и встречаюсь взглядом с Кираном. Он осторожно закрывает дверь в наше покое, и только сейчас я замечаю, что уже давно стоит глубокая ночь, а из открытого окна струится лунный свет. Свеча, освещающая страницы, неожиданно потухает. Я захлопываю книгу и откладываю ее на диван, а затем встаю на ноги, кутаясь в плед. Киран делает шаг мне навстречу, когда луна освещает его лицо, окроплённая кровью. Я тяжело сглатываю. Киран! Он подносит руку к лицу, стирает пальцем кровь и подносит карту, рту, слизывая алые капли. Моё сердце пропускает удар. «Уже поздно. Тебе пора спать». И его голос похож на рычание зверя, но никак не на обычный тон. «Что случилось?» Тут я замечаю, что в другой его руке медленно покачиваются на цепочке три окровавленных железных жетона, которые я узнала бы из тысячи, как и выбитые на них цифры, указывающие на личность владельца амулета. Расстаться с жетоном лезвий было равносильно самоубийству, потому что их отливали лишь единожды. Свой я потеряла в тот роковой день, когда истекала кровью в повозке, которая везла меня в герцогство Ердин. «Уже поздно, Лайла», — повторяет Киран, и прежде чем скрыться в коридоре, ведущем в его часть покоев, добавляет. «Доброй ночи». Не в силах сдвинуться с места, я смотрю в ту сторону, где скрылся Киран, и давлю в себе желание пойти следом. Он убил их. В этом я не сомневаюсь, потому что отобрать жетон у члена лезвий можно только умертвив его. Значит ли это, что мне больше никто не угрожает? Теперь я не понаслышке знала, на что способен ищейка. И от этого знания у меня по спине пробегает холодок.